Если Бог есть любовь, как сравнивать веры? Приступая к изучению истории религии, надо быть готовым сделать одно, может быть, неприятное открытие. Надо открыть и признать, что религии действительно и всерьез различны. Когда все вокруг твердят, что все религии совершенно равнозначны и пути познания вечной истины едины, и разные религии суть всего лишь разные пути к одной и той же цели, что разница между религиями лишь в некоторых обрядах, но по сути они все учат одному и тому же, то нужна некоторая самостоятельность мысли и зоркость зрения, чтобы заметить, что мода все-таки ошибается. Религии различны. В IX веке до Рождества Христова ассирийский правитель Ассурна Шерпал II описывает свои деяния. Добравшись до города, где правил Хулайя, я послал все свои войска на штурм в жестокое сражение, и я победил. Во время битвы погибли 600 солдат противника. Я бросил в костер и сжег 3000 жителей, ставших моими заключенными, не оставляя никого в заложники, но не стал убивать самого Хулайя. Я разложил на земле их трупы, и я принес там в жертву их юношей и девушек. «С Хулайя я заживо содрал кожу и растянул ее на крепостной стене города Дамдамуша, который я разрушил и предал огню». Цитируется по Боттерро «Рождение Бога». Библия через призму истории. Москва, 1998. Такие жертвоприношения были традицией. В VII веке до Рождества Христова другой ассирийский властитель ашур Банапал так описывает свою религиозную деятельность – по умерению великих богов, оскорбленных тем, что народ их недостаточно почитал. Мой дед Синахириб был закопан. В жертвоприношение ему закопал я этих людей живыми. Их плоть скормил я псам, свиньям, воронам, орлам. Совершив эти дела, и так умиротворив сердца великих богов моих владык». Цитируется по Якобсену. Сокровище тьмы. История месопотамской религии. Москва, 1995 год. Справедливости ради замечу, что это время глубокого кризиса шумеро вавилонской религиозной традиции, когда в ней усиливается влияние оккультно-магических практик и верований. И традиция, свидетельство которой только что приведены, это традиция религиозная, а значит духовная. Можно ли сказать, что это лишь обрядовая разница с той религией, которую в те века начинал исповедовать соседний народ, народ Израиля? Его пророком Бог говорит «Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо, раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагово, «Одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Исаия, глава 58, стихи 6-7. Так что, путь Исайи и путь Ашурбанапала это разные пути к одной и той же цели? Рериховка заклинает, но мы с вами знаем, что в основе каждой религии лежит высочайшая нравственность ее основателя. Мурашкина, защитим великие имена Рерихов и Блаватской». Новая эпоха проблемы поиска исследования Полноте, честнее было бы сказать, не знаем, а верим Если же действительно знать историю религий С ее зачастую страшными страницами То от практики и вероучений очень многих религий Будет невозможно умозаключить К величайшей нравственности их основателей Религии все-таки действительно различны Эти различия надо замечать, сопоставлять и оценивать Именно последнее вызывает наибольшее недоумение у современного светского сознания. Разве можно оценивать религии по шкале хуже, лучше, выше, ниже, совершеннее, примитивнее? Разве все религии не одинаково ценны с духовно-нравственной точки зрения? Не будет ли проявлением нетерпимости и шовинизма отдать предпочтение одной религии перед другими, пусть даже весьма отличными? Как можно сравнивать религии между собой? Каждый народ и каждая эпоха выбирают в себе формы религиозной жизни, которые им по размеру и по вкусу. Корректно ли называть религию европейцев более высокой и совершенной, чем религии японцев? Или споры между религиями о том, какая из них истиннее всего, лишь споры между поклонниками смокингов и сторонниками джинсов? Разные люди выбирают разную одежду. Это только естественно. Кто возьмется доказывать преимущество джинсовой пары перед костюмной тройкой или же выявлять недостатки спортивного стиля по сравнению с вечерними платьями? Разные стили и модели одежды можно было бы сравнивать и выставлять им оценки по шкале лучше-хуже, лишь в том случае, если бы у нас было ясное представление об идеальной одежде. Тогда можно было бы сказать, поскольку вот именно этот вид одежды по таким-то параметрам не соответствует образу идеальной одежды, мы имеем право сказать, что этот стиль несовершенен. Так и в мире религии можно оценочно сопоставлять религии лишь в том случае, если у нас есть некоторое представление о том, какой могла бы быть идеальная религия. Можем ли мы представить такую идеальную религиозную формулу? Как ни странно, да. Чтобы это осознать, даже не нужно становиться лично религиозным человеком. Можно считать, что Бога вообще-то нет, и что религия не более, чем попытки человеческого религиозного ума мыслить об абсолютном. И вот так со стороны, взглядом не богослова, а религиоведа, можно посмотреть на многообразие религиозных учений и заметить, религии в схожих словах и образах говорят о непостижимом и беспредельном. Конечно, это все человеческие слова и проекции человеческих представлений на непознаваемое. Любая такая попытка проекции человеческого на сверхчеловеческое есть определенная дерзость. Но разные религии, разные человеческие свойства решаются узнать в абсолютном бытии. Некоторые решаются признать в божестве разум, некоторые действия, некоторые закон, некоторые силу. И вот, предположим, что мы встречаем двух проповедников, один из которых говорит «Я в Боге вижу Творца, вечный вселенский разум, владыку и судью». Для Платона Бог есть прежде всего разум. Пусть у нас мерой всех вещей будет главным образом Бог гораздо более, чем какой-либо человек, вопреки утверждению некоторых. Поэтому кто хочет быть любезным Богу, непременно должен, насколько возможно, ему уподобиться». В силу этого, кто из нас рассудителен, тот и любезен Богу, ибо подобен ему. Платон законы. А второй дополняет, да, вы правы, все это можно и должно сказать о Боге. Но я бы дерзнул добавить еще одно имя к тем, что вы назвали. Еще Бог есть любовь. И какую же из этих двух предложенных концепций следовало бы признать более высокой, более человечной? Хотя это слово здесь звучит несколько парадоксально. Более гуманной. Даже человеку, который не отождествляет себя ни с какой из религиозных традиций, при изучении многообразия религиозных мнений становится очевидно, что формула «Бог есть любовь» высочайшая из всех возможных человеческих представлений о божестве. Но раз это так, значит, мы подобрали ключ к решению исходной проблемы религиоведения. Теперь мы знаем, на каком именно основании можно сравнивать религиозное учение между собой – У нас появился тот идеал, с которым можно соразмерять реальные исторические религии. С Мерилом «Бог есть любовь» мы можем подходить к разным религиозным течениям и, как Лотом, замерять их реальную глубину. По поверхности реки трудно определить, где у нее глубины, а где отмели. Но Лот поможет отметить, тут мель, тут поглубже, а вот здесь судоходный фарватор. Два запроса будут посылаться нами в исследуемую нами глубину, и на эти два запроса мы будем ждать ответа. Первый из них – есть ли в данной религии понимание того, что Бог есть любовь? Если же эта формула отсутствует, отсутствует ли она там лишь в силу каких-то случайностей, скажем, ее просто не успели произнести авторитетные в этой традиции тексты и учителя – Или же она в принципе невозможна в этой традиции и логически несовместима с ее исходными посылками? Второй же вопрос. Если эта формула исторически есть или хотя бы логически допустима в данной традиции, то как именно понимает ее эта традиция?